А там народу страсть. Но нас ведут точно бар каких, До самых мест проводили. Любезно так усадили, Спросили, не надо ли, мол, чего. И еще других приводят, Аккуратно эдак вот рассаживают. А мастеровщины со всей Москвы собралось. Из Трехгорной и от Эйнема. И от Абрикосова. Ну, мы ясно дело меж собой переговариваемся, как да что друг дружке рассказываем. Тут вдруг глянь, что за притча такая. Входят какие-то. По повадке судить мастеровые, а по одежке купцы не иначе. Мы сперва урубили, а потом стали расспрашивать, что такое. Мастеровые с поднижнего и Стольграду. Мастер вкусно затягивается, выпускает клуб дыма. Молодые сидят, как на иголках, ожидая продолжения. Так вот, Стальградские нам порассказали такое. Хож верь, хож нет. А только заработки у них, супротив Нашинских, втрое. Мало что не в четверо. Новый клуб дыма, новая пауза. Дык вот, заработки — это еще что. Александр Михайлович Рукавишников им и школы устроил для рабочих, и для деток ихних. И больницу у них при заводе, и не казармы у них, а вовсе коти, коты, котэжды, о! Мастер гордо обводит взглядом молодых.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 Александр Михайлович из своего карману за все кладет. Живут же люди, завистливое многоголосие. И то, они коженное воскресенье за него земные поклоны бьют, а коли в цехах где встретят, он мимо пройдет, а они его спинут крестить, чтобы, упаси Господь, не приключилось с ним чего.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 Остальные же участники самосуда сосланы на вечное поселение Великое княжество финляндское, где во избежание сговора расселены по хуторам.